В городе бесконечного дождя продолжалась ночь. Там всегда была ночь. Там никогда не всходило солнце. Тварь лежала, свернувшись в переулке. Что-то было всерьез не так. Она ожидала сопротивления. Жертвы всегда сопротивлялись, но твар неизменно побеждала. Но даже теперь, когда незримая городская суета утихла, она не могла пробраться внутрь сознания. Раз за разом она нащупывала нужный рычаг вспышку гнева, которой можно было воспользоваться, и раз за разом дверь захлопывалась, отбрасывая тварь в тёмный переулок с вонючими сточными канавами. Это было необычное сознание. Тварь боролась что есть силы. Никто до сих пор её не побеждал. Всегда есть какой-нибудь способ.